Коннетабль велел высечь на месте троих лучников за то, что небрежно относились к своему снаряжению. Эти трое были как раз самыми примерными солдатами. Сержант принес лазун. Наказываемым велели спустить штаны перед шеренгой своих товарищей. Это зрелище казалось, весьма забавляло Коннетабля. «Если стража не подтянется, — сказал он, — «В следующий раз, Элспей, наступит ваш черед!» Затем весь гарнизон, за исключением часовых у ворот и на крепостной стене, промаршировал в часовне слушать мессу и петь церковные гимны. До узника, стоявшего у окошка, доносились грубые фальшивые голоса. «Будьте готовы сегодня вечером, милорд!» Бывший королевский наместник в Ирландии упорно думал о том, что вечером он, возможно, обретет свободу. Еще целый день ожидания, надежд, целый день опасений, опасений, что Огл совершит какую-нибудь оплошность при выполнении задуманного плана.